Друзья познаются в беде. Утро следующего дня началось для Винкс с похода в кабинет Гризельды, который выглядел под стать педантичной преподавательнице. На столе и полках ни одной пылинки или соринки, а окна сияли от чистоты. Там комендантша снова отругала их и сообщила неприятную новость. «Сегодня вы проведете весь день в Алфее!» И уберете ее сверху донизу «Всю?» – с ужасом переспросила Флора: «Нет, только лестницы, коридоры, классы и туалеты» – ответила Гризельда, закатив глаза «А, ну это нормально, думала будет хуже» с сарказмом тихо отозвалась Телла, облом Блум хихикнула Гризельда щелкнула пальцами и в кабинете появились веники, тряпки, щетки и другие средства для уборки. «Так как у вас нет магии, убирать будете руками!» Грозно сказала Гризельда. Стелла сделала вид, что сейчас упадет в обморок, а Текна достала свой маленький компьютер, решив посмотреть предназначение предметов. Но Гризельда его отобрала. «Никаких компьютеров!» «Также хочу вам сообщить, что сегодня пройдет концерт в городе, но вы не приглашены. Завтра проведу проверку, а теперь марш убираться!» Заявила она. Винкс очень расстроили новости о мероприятии. Но других вариантов у них не было. Флоры и Текна отправились убирать главную лестницу, а Стелла Муза и Блум засели в Атриуме. В отличие от остальных, Блум не привыкать работать руками потому уборка шла своим чередом даже без помощи стеллы которая рассматривала себя в зеркале мы бы закончили намного раньше если бы кое-кто помог нам в итоге не выдержала муза я не хочу сломать ногокоть ответила стелла рассматривая свой идеальный маникюр возьми щетку тогда не сломаешь с недовольством посоветовала муза лак слезет на день перчатки!» – возмутилась Муза. «Ресина плохо влияет на кожу!» Стелла сложила руки на груди. Даже Бломах златовласая красавица начала раздражать. Поэтому она с невозмутимым видом налила в ведро воды, добавила туда средство и вылила Стелли на голову. Муза рассмеялась, а Стелла возмущенно вскочила на ноги. Завязалась водная потасовка, которая через 10 минут вымотала всех троих. «Мы никогда такими темпами не приберемся!» – недовольно произнесла Текна, когда они с Флорой закончили с лестницей и вернулись к остальным. Пока они спорили, убирали и играли, вся Алфия уехала на концерт в город. Пустая школа показалась блум даже немного жутковатой. Она ни за что бы не захотела остаться здесь без подруг. «Не переживай, я уже нашла решение, которое позволит нам быстро убраться». «И хорошо провести время», — с хитрой улыбкой сказала Стелла. «Я пригласила к нам на помощь специалистов». «Если нас с ними поймают, то накажут до конца жизни», — Кмура заметила Флора. «Да, но помощь не повредит», — ответила Блум. «В конце концов, никто не запрещал нам приводить помощников». Подруги согласились с ней и стали ждать парней. Специалисты прибыли быстро на скоростных мотоциклах. Блум нетерпеливо высматривала Брэндона, так как они давно не виделись. Заметив ее взгляд, он улыбнулся. стало же тем временем, восторженно подскочила к Скаю. Так на закатила глаза, заведя в Тими, а муза усиленно делала вид, что ее совсем не волнует один красноволосый нахал и лишь одна флора просто дружелюбно улыбнулась всем парням. В то же время в облачной башне Трикс ужинали и обсуждали недавнюю выходку Винкс. «Так как они посмели вламываться к нам?» негодующе прошипела Сторми. «Их надо проучить!» Дарси кивнула головой. «Мы уничтожим Алфею!» ледяным тоном отозвалась Айси. «Почему ты их так ненавидишь?» Вдруг спросил тихий робкий голос, привлекая внимание Трикс. Ведьмочка с короткими красными волосами и веснушками на лице замялась. Она начала нервно теребить цепь на своей черной юбке. Фени такие уж плохие», – продолжила говорить ведьма. «Ну, конечно, Мирта», – ответила Сторми и рассмеялась. Ее смех подхватили другие ведьмы. Мирта прикусила губу, огорчившись, что все снова подняли ее на смех. Обычный день в облачной башне. Когда на глаза у нее навернулись слезы, Дарси наколдовала сгусток энергии и отправила тот Мирте прямо в лицо. Он начал душить ее. И вся эта картина лишь усилила смех ведьм. Но внезапно их издевательство прервала директриса Гриффин. Она отругала их и отосла в комнаты. Даже Трикс пришлось подчиниться. Сделаем это сегодня, пока Алфея пустует, серьезно сказала Айси, возвращаясь к их с сестрами разговору, когда они вышли в коридор. Сторми и Дарси кивнули. Винкс и специалисты тем временем шустро взялись за уборку. Возражал только Ривен но он всегда ворчал. Поэтому никто внимания на него не обратил. Синхронно махали швабры и тряпки, наводя чистоту. Для атмосферы муза включила свои любимые песни. И настроение почти у всех сразу же поднялось. Уборку они закончили за рекордные два часа. Ривен помогать так и не стал. Зато Стелла соизволила взять в руки швабру. После этого девушки переоделись, а парни украсили гостиную шарами и лентами. Окончание сегодняшнего испытания нужно точно отметить. Муза взяла на себя роль диджея, и началась вечеринка. Брэндон тут же пригласил Блум танцевать, и она с радостью согласилась. Рядом с ним она чувствовала себя спокойной и уверенно. Стелла тоже решила зря времени не терять, поэтому начала флиртовать со Скайем, который оказался совершенно не против этого. Муза посылала взгляды Ривину, но он ее упорно игнорировал. А Текну попытался пригласить на танец с Тимми, но она отказалась. Флора же просто наслаждалась незатейливой мелодией. Пока Винкс и специалисты были заняты, Трикс переместились в Алфею и застали эту небольшую импровизированную вечеринку в самом разгаре. «Я думала, никого не будет». Удивленно сказала Сторми «Может, вернемся?» Предложила Дарси «Нет, давайте наколдуем вакуум Если огонь дракона и остался хоть где-то, то он явно волфея» Заявила Айси Дарси и Сторми переглянулись Они не разделяли мнение сестры Но объединили силы для создания разного вида и размера колб Между которыми тут же возникла энергия Осталась сущая мелочь – отвлечь Винкс. Айси рассмеялась, представляя лица фей, когда они получат свой сюрприз. Веселье фей прервал громкий взрыв. Девушки кинулись к окну и увидели дым на первом этаже. «Наконец-то началось что-то веселое», – прокомментировал Ривен и бросился вниз. «Оставайтесь здесь, а мы посмотрим», – серьезно добавил Скай. «Специалисты ушли». Грохот повторился. «Мы правда будем сидеть здесь, как трусихи?» Спросила муза. «Но у нас нет магии», печально сказала Флора. «Думаю, нам все равно стоит пойти и помочь, чем сможем», произнесла Блум. Согласившись с ней, Винкс пошли искать парней. В какой-то момент их встретил разгромленный коридор со следами огромных когтей на стене. «Почему вы никогда не слушаете?» Со вздохом задал риторический вопрос Скай, заметив девушек. Винкс виноваты ему улыбнулись. Раздался оглушительный рев. Из темноты к ним вышел огромный минотавр с острыми рогами и синей шерстью. Девушки завизжали, а специалисты прикрыли их собой. Минотавр кинулся на них, Выставив вперед четыре руки с когтями, Ривен и Скай отразили атаку. «Он сильный, нам не справится, с натугой сказал Скай. «Бежим!» — скомандовал Ривен. Ребята бросились в рассыпную. Минотавр зарычал и кинулся в погоню. С каждым поворотом силы оставляли их, а Минотавр злился лишь сильнее. Он крушил на своем пути все – пол, стены и попадавшиеся мелкие предметы. Несколько раз Минотавр чуть не достал до дотекные музы, но они ушли от удара благодаря подоспевшим специалистам. «Так не может продолжаться вечно!» – задыхаясь, сказала Флора. Они вбежали в главный зал, и Блум заметила швабры и ведра. «У меня есть идея», – сказала она и раздала им инвентарь. «Пошумим!» Ребята недоуменно посмотрели на нее, но спорить не стали, а вместо того начали как можно громче бить ведра. Зарычав, Минотавр кинулся к ним. Блум тут же выхватила моющее средство и вылила его на пол. Все повторили за ней. Минотавр на бегу поскользнулся, потерял равновесие и со всей силы врезался в стену. Как только все затихло, ребята подошли ближе и рассмотрели поверженного врага. «От него так и сквозить темной магией», — заметила муза. «Да, наверняка еще один подарок Трикс», — ответила Стелла. «Думаю, нам стоит сходить в кабинет Фарагонды. У нее там стоит шар, который показывает всю школу», — задумчиво сказала Блум. В ответ на столь рискованное предложение она покачала головой. «Это против правил!» «Да!» «Но что, если они опять хотят что-нибудь украсть?» Спросила Блум. Никто не нашел, чем ей возразить, поэтому вся компания направилась в кабинет Фарагонды. Как только они оказались там, позади послышались шаги, Блум подала сигнал спрятаться, и ребята тут же залезли, кто под стол, а кто в шкаф. В кабинет вошли Трикс с какими-то парящими впереди них слегка сияющими колбами. «Это странно. Вакуум показывает, что огонь дракона где-то здесь», — сказала Айси, рассматривая полупустой кабинет. «Видимо, придется все здесь перерыть». «Мы вам не позволим», — сказала Блум, выходя на свет. Ребята тоже покинули свои укрытия и ведьмы оказались в ловушке. Все приготовились к бою. «Что вы здесь делаете?» Внезапно спросил строгий голос директрисы Алфей. Трикс убрали странные парящие колбы, а специалисты сложили оружие. Феи взяли на себя роль докладчиков и все объяснили Фарагонде, которая слушала их молча и вдумчиво. «Я поняла вас». «Директору Саладину я напишу письмо с благодарностью за помощь специалистов». «А вот директриса Гриффин вряд ли обрадуется письмо о поведении своих учениц». Рассудительно сказала Фарагонда, когда Винкс закончили рассказ. Директриса щелкнула пальцами, и ведьмы исчезли. «Что же касается вас?» Я все обдумала и решила, что не буду вас наказывать. У Винг словно камень с души упал. Сегодняшние события показали, что вы можете найти выход из сложной ситуации, не используя магию. Я возвращаю вам ваши силы. Блум снова почувствовала внутри себя крохотный пылающий огонек. Испытала настоящий прилив сил. Она переглянулась с такими же счастливыми подругами. Позже специалисты попрощались и забрали с собой Минотавры. Винкс же отправились спать. День действительно вышел довольно тяжелым.